Сомнение Каврова Дерк не дурак, но уж больно прост. Остаться ему до конца жизни в операх Даже младшего следователя не вытянет. Гроза разбушевавшихся корвов — это Дерк. Он появляется на месте, и беззаконный контингент затихает. Знают, что тот рассудит, как Соломон, дешево и сердито. Уважают его за силу, за то, что не слабо. Дерк лучше всех знает трущобы и притоны и не боится никого. Справлялся в одиночку там, где меня с Нэтом, и тем более Мануила давно бы сделали мёртвыми и не задумались. Закон не для корвов, так у нас говорят. Пока дойдёт до суда, столько беззакония вытерпишь. К Диркачеву на контакт шли охотнее, чем ко мне или Нету, хоть тот никогда ничего и не сулил. Все знали, что тот не подл, условий не ставил. Не ожидал, что деловитая Эмма так прочно засела в крепкой башке Дерка. Когда боевая пара появилась в нашем отделе, мы трое, не сговариваясь, начали соревноваться за внимание блондиночки. Я рассыпался в комплиментах, удостаиваясь легкой улыбки Эммы. На это напустил на себя сдержанную вежливость, а Дерку ничего не нужно было делать». Он впечатлял всех своим видом. Из нас, Корвов, он был самым видным, и все женщины, я разумею, конечно, Корвов, льнули к его могучему плечу, несмотря на то, что тот был грубиян и невеже. Что, женщинам больше всего нужно? Любовь? Деньги? Нет. Проявление внимания, уважения? Совсем чуть-чуть. Нашему эрудиту достаточно было постоять, молча рядом, с любой, несколько секунд. А если он задавал протокольные вопросы, очарованную женщину можно было уносить. Та никогда Дерка не забудет. Благородство приписывается парам. Откуда бы у грубых корвов оно взялось? Женщины чувствовали благородство Деркачева. Те тянутся или к законченным уродам, или к благородным. Если нет, то уважали за добросовестность и сообразительность, неформальное отношение к делу и людям – то Дерк привлекал другим. Было бы нетрудно предположить, глядя на его обширную грудную клетку, что тот действует не раздумывая. Мы с Нетом знаем Дерка лучше всех. Ни один год вместе в патрулях и на задержаниях. Он не только прикрывал нас широкой спиной в случае опасности, но и за оружие, в отличие от меня, хватался куда реже. Опер в совершенстве знает грязный язык бедных кварталов, И сколько раз бывало, что он, разговаривая с отбросами на их языке, не только разруливал опасную ситуацию, но и подсказывал, что им нужно сделать, чтобы не попасть под статью закона. Ему было все равно, кто перед ним пьяная, расхристанная баба или опустившийся ниже низкого корф. Дерк относился к ним с уважительной вежливостью, без фамильярности и верхоглядства, которое мы с Нетом часто позволяли в общении с криминалом. «Ты прям народный адвокат!» — пошутил Нет однажды, но Дерк серьезно ответил. «Я такой же, как они, только им не повезло, как мне». Мы с Нэтом, переглянувшись, усмехнулись. Но меня немного смутило. Деркачев, недалёкий и простой, был лучше меня. «Я не умею уважать тех, кто сам на себя наплевал. За что их уважать?» Когда все заметили, кроме Нетина, что пара Эма готова отдать ему предпочтение, Дерк самоустранился, не стал мешать. Мы периодически посмеивались над Нетом. Я был уверен, что Дерк, как и я, относился к нашему соревнованию как к забаве. Неттин скоро женился, и как-то роль семьянина ему подошла в пору. Недавно дочь у них родилась. Откуда мне было знать, что наш Дуралей вздумает повторить подвиг товарища? Дерк к своим годам умел обращаться с женщинами-корвами. Его мужское обаяние действовало на них безотказно. Кто для них может быть притягательнее, если не рослый, широкоплечий, сильный, молодой мужчина с неповоротливым умом и спокойным характером? Где бы мы ни появились, женщины всегда первыми видели Дерка. Думаю, тот привык к заманчивым женским предложениям. «Не только пары выбирают себе партнера». В отличие от меня, Дерг, вступая в связи, умудрялся быть честным со своими женщинами. Сколько раз я с удивлением видел, как прошлая его подруга сама окликала его, радостно рассказывала подробности своей жизни и не прикидывалась жертвой жертвы несчастной любви. То ли дело моей бабы. Каждая, с кем я имел дело, сперва меня хотела убить за то, что она мне надоела, и мы расстались». Затем красоткам не терпелось отомстить за собственное одиночество. И, наконец, дуры мечтали уничтожить меня за то, что мы когда-то встретились. Не сдобровать бы мне, если б не мои громогласные сестры, Те бесстрашно вступали в бой за меня, отстаивая мое право на жизнь и свободу, понимая, что в случае моей несвободы финансовый небольшой ручеёк, видимо, его жалования, потечёт по иному руслу мимо них. Деркачёв таких проблем не знал, но и с парами дел не имел, и вроде бы до последнего времени об избалованных девушках из высшего общества с непомерными запросами не мечтал. Женатым мужчиной и мужем, отцом, как нет, я не мог представить Дерка. Спасителем рода человеческого без проблем. друга и верного помощника сколько угодно. Опера без страха денег и выходных. Да! Семейного человека нет, не могу. Так и сказал младший своей сестре, когда та вздыхала по Деркачеву. «Никому он не достанется, успокойся. Сгниет на работе, как и я. Такова действительность». Сеструха в ответ залилась слезами, жалея Дерка. «Не меня. И вот теперь мой закадычный дружок, который мог жениться не раньше, чем произойдет в полицейских кругах полномасштабная реформа, рапортует, что женится». «На паре!» Первое, что пришло в голову, Дерк решил переплюнуть Нета. Увидев его пару, отметил пара Руна, несомненно, красивая женщина, неуступитая, но обе они не соблазнительницы. Значит, соблазнила другим, парскими благами. Я ждал, когда можно будет перекинуться с ним парой слов. Лучший способ узнать, спросить Дерка. Простак не соврет, не догадается. Через день, то есть на следующий, как простился с холостой жизнью, Дерк принес на работу дорогущий парский алкоголь. Только от названия и вида дух захватывало, что говорить о вкусе. Даже Эммануил обалдел, отказываться не стал. Эмми-приятель преподнес какой-то дамский напиток, извинившись перед ней. «Я предупреждал жену, но она не поверила, что вы пьете то же, что мужчины». Деловая, энергичная наша пара не менее стеснительно смотрела на персональное подношение от жены Дерка. Похоже, и в ее парской жизни до такой степени элитного напитка пить не приходилось. Каждый поздравил опера, и, покрутившись, разбрелись. Не та у нас работа, чтобы сидеть. Я, замешкавшись, задержался с Дерком. «Зачем?» – спросил я сразу. «И Дерк?» улыбнувшись незнакомо, просто ответил. Захотелось там остаться. Показалось, что там все моё, все мои, понимаешь? «Ах ты, дурак простак!» Показалось ему. «У твоей пары космические возможности бытия, ничего твоего там нет!» Я налил себе из красивой бутылки благородного цвета жидкость... По закону у тебя, Дерг, есть год с момента усыновления лью тобой. Только тогда пара на законных основаниях может развестись с тобой и сохранить сына рядом. Я поднял стакан в честь молодожена. Усыновления еще не было. Наслаждайся, Дерг».